Глава 1. О дорогах. Дороги должны быть короткими, удобными, надежными, приятными и красивыми. Они будут короткими и удобными, если будут проведены по прямой и если будут просторными, так чтобы ни повозки, ни вьючные животные при встрече не препятствовали друг другу. И потому у древних было постановлено законами, что дороги не должны быть менее 8 футов ширины, если они идут прямо и менее 16, если они загибаются и вьются. Кроме того, они будут удобными, если будут сплошь ровными, то есть такими, чтобы не было ни одного места, по которому нельзя было бы пройти войску, и если им не будут препятствовать воды и реки. Вот почему мы читаем, что император Троян, принимая во внимание эти два качества, необходимые для дорог, при восстановлении знаменитейшей Апиевой дороги, которая во многих местах была попорчена временем, осушил болотистые места, срыл горы, сравнял долины и, возводя где необходимы мосты, превратил ее в легкую и удобную для сообщения. Дороги будут надежными, когда они будут проходить по высоким местам или, если их придется прокладывать по низинам, когда, согласно древнему обычаю, будут сделаны насыпи для полотна, а также, когда поблизости не будет места, в котором разбойники и неприятель могли бы легко укрыться ибо путники и войска на таких дорогах могут хорошо видеть кругом себя и легко обнаружить всякую засаду. Дороги, обладающие этими тремя вышеописанными качествами, тем самым красивы и приятны для путешественников. Действительно, вне города такие дороги своей примизной удобством и открытым видом вдаль, дающим возможность обозревать окрестности, облегчают намного усталость, и наша душа, так как мы имеем все время перед глазами новые виды, находит в этом великое удовлетворение и наслаждение. А в самом городе красиво видеть прямую, широкую, чистую улицу, обрамленную с одной и с другой стороны великолепными постройками, с теми украшениями, о коих поминалось в прошлых книгах. И как в городе красивые постройки придают улице красоту, так за гордым украшением дорог служат деревья, посаженные с одной и с другой стороны. Зеленью своей, веселя нашу душу, а тенью даруя величайшее удобство. В Вичентинской области много подобных загородных дорог, а в числе их пользуются особенной известностью та, которая находится в Чеконье, поместье сеньора графа Одаарда Тьене, и та, которая находится в Квинто, поместье сеньора графа Оттавио, той же семьи. Эти дороги, проведенные мною, были затем украшены заботами и стараниями тех господ. Дороги, проведенные таким образом, я говорю о тех, которые за городом, весьма полезны своей примизной и тем, что они несколько возвышаются над окружающей местностью, ибо в военное время, как я уже говорил, можно издалека обнаружить неприятеля и таким образом принять решение, которое покажется наилучшим полководцу. В остальное же время дороги эти своей краткостью и удобством доставят бесконечные выгоды для всякого рода деловых сношений между людьми. Но так как дороги имеются и в городе, и вне его, то мы сначала отдельно опишем качество, необходимое для городских дорог, а затем для загородных. И хотя одни дороги, называемые военными, проходят посреди города, ведут из одного города в другой, служат для всеобщего пользования путешествующих и по ним проходят войска и обозы, а другие, не военные, ответвляясь от военных, или ведут к другой военной дороге или проложены для частных нужд и удобства какого-нибудь поместья, Я в следующих главах опишу только военные дороги, оставив в стране невоенные ибо последние должны сообразоваться с первыми, и чем более они будут им подобны, тем более они будут достойны похвалы.